федору присуща определённая деликатность, он не станет ругать сотрудников при посторонних. Вот когда незнакомец уйдёт, приходь не применит сделать мне выговор». «Отлично, все в сборе», — громко объявил шеф. «Начнём, пожалуй, знакомьтесь, Егор Гордин». Я навесила на лицо вежливую улыбку. «Ну, здорово. Те же и Егор». После того, как из бригады ушёл Числав, а на его место неожиданно назначили Фёдора, нас с Димоном повысили. Я теперь начальница оперативно-розыскного отдела, а Коробок стал заведующим технически-криминалистической частью. Мы получаем большие оклады и имеем всякие привилегии, вот только управлять нам неким. Мой отдел состоит из одной сотрудницы, зовут её Таня Сергеева, то есть я руковожу сама собой.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 Насморк, кашель и бесперебойное чихание прошли на следующий день после того, как клоун Карц покинул офис. Приходько по сию пору считает, что я нарушно прикинулась больной, но, поверьте, мне действительно было плохо, когда я видела стройную фигуру в туфлях на высоченных каблуках и с сумочкой из невинно убиенного крокодила в на маникюрных лапках. И вот теперь у нас очередная радость по имени Егор.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 «Он? Вообще-то, Гошка взял себе ник Наполеон Пятый, но его народ умкой зовёт, потому что он...» «На медведя похож», — не утерпела я. «Из мультика. Плывуя сквозь бури и ветер к единственной маме на свете». Егор поправила праву очков. «Вы ошиблись. Сейчас процитировали песенку из фильма про мамонтёнка, который искал маму». «Вот поэтому он умка», — заявила Валя. «Слишком умный».